Глава двадцать пятая В коридоре я столкнулась с Солидаром. Мужчина тихо закрыл за собой дверь, поймал мой взгляд и коротко кивнул. Не знаю, услышал ли он перестук копыт или сработала какая-то чуйка, но по взгляду читалось недовольство происходящим. «Уходим». Одними губами поинтересовалась я у него. Рано. Покачал колдун головой. «У нас нет сведений. Спрячься. Сейчас тут будет бой». Уверен, что разделяться лучше вариант. Наёмникам, как волкам, ты не прикажешь отступить. Ну что же, довод весомый. Да только прятаться в незнакомом доме, это скорее сильнее подставляться, о чем я незамедлительно и сообщила мужчине. Просто держись подальше от гостевых комнат. Вел подтолкнул меня в спину, заставляя сдвинуться с места. Давай. До лестницы, которая вела на первый этаж, мы добрались быстро. Где-то там сбоку должна была находиться столовая. Дальнейшая же планировка особняка оставалась загадкой. Дверь в поместье открылась без стука и помощи слуг. Я увидела только несколько высоких фигур, закутанных в черное, после чего шагнула в сторону и скрылась за колонной. Велидару лучше не мешать. Он и без моего вмешательства их капусту порубит. А вот хозяина отыскать бы не помешала. Если этот хрен свалит в ночь, как и обещал, ответов мы не получим. Опустив сумку на пол, я ногой задвинула ее за вазу и, захватив кинжал, пошла по коридору. Где-то сзади завязалась драка, сталкивались мечи, тихо вскрикивали люди, но среди голосов я не узнавала вилла, а значит, он пока побеждал. Сердце звучало где-то под горлом. Кинжал то и дело норовил выскользнуть из спотевших от переживаний рук, но я упрямо сжимала его и заглядывала за каждую встречную дверь. «Сколько шансов, что я сейчас найду спальню или кабинет этого лорда, Гальшарский? Он ведь может быть где угодно. Может, уже избежал с концами. Говорил же, что утром мы его не застанем». У поворота направо я замерла буквально на секунду, прислушалась и шагнула. Ух! Плечи обхватили чужие руки. В полумраке сложно было понять, кто стоит передо мной. Зато голос его выдал с потрохами. Лорд Гальшарский отпустил меня, отступил на шаг. Положил руку на рукоять меча и вопросительно поднял брови. «И что вы тут делаете, леди?» «Еще одну крысу». Спокойствие резко схлынуло. «Одним ножичком против меча я ничего не сделаю». «О, а я вижу, что вы все же можете говорить». «Леди Сандра, верно?» Свершилось чудо. В тон нему отозвалась я. «Какая прелесть!» Хмыкнул мужчина, а потом задержался взглядом на кинжале. «Ну и что будем делать? Драться с женщинами я не привык». Прислушавшись к тишине, ляпнула. «Я тоже не привыкла травить крыс». «Какое громкое заявление в моем доме!» — скривился он, вытаскивая меч. «Кому-то стоило бы укоротить язычок». «Король вас по голове за это не погладит». «Думаете». Лорд Гальшарский насмешливо вскинул бровь. Насколько я понял, вы тут без его опечатки, а значит, и доказательств у вас никаких нет. Взгляд прыгнул к поблескивающему в свете звезд лезвия меча. У меня никаких шансов, а значит, надо тянуть время. Просто тянуть, проклятое время. Где же Велидар? Звуки сражений из холла гостиной больше не доносились. Бой закончился, но кто победил? Стоп, даже не сметь думать о таком. Вилл не мог проиграть какой-то шайке наемников. До этого не проигрывала, теперь не сможет. «И кто же вы такая, леди Сандра?» Шагнув вперед, поинтересовался лорд, будто тоже растягивая время. «Одежда у вас необычная, акцент тоже присутствует. Правда ли, что вы забыли все?» Я сцепила зубы, ибо все было известно с самого начала. Но ответить на этот каверзный вопрос не пришлось. Каюсь, моргнула и пропустила все то, что произошло за короткое мгновение, только успела рассмотреть блеск стали. А уже через миг горлу хозяина этих земель оказался прижат чужой меч. «Я бы на вашем месте не вел таких речей с ней», протянул защитник каким-то чудом, оказавшийся за спиной хозяина имения. «Думаете?» Лорд приподнял руку и ловко надавил большим пальцем на перстень с большим камнем. «Сзади». Зази, воскликнул я, повторяя за голосом, уверенная в том, что предупреждение было не для меня. Вил замешкался всего на мгновение, убрал меч от горла лорда и, развернувшись, стремительным взмахом расчертил им перед собой воздух. С лезвия соскользнуло синее сияние, а через миг оно разлетелось алыми искрами. Коридор наполнил дикий виск, от которого волоски на руках вставали дыбом. Призвали дух дома. Хмыкнул защитник, ворачиваясь лицом к лорду Гальшарски. «Умно, но недальновидно». «Вы...» Даже в таком скудном освещении было заметно, как мужчина побледнел. «Вы убили его?» «Да. А теперь вернемся к разговору. Как я погляжу сражаться своими руками, вы с нами не намерены». Подтверждение подтверждении слов защитника мужчина попятился и откинул от себя меч. Оружие со звоном приземлилось на пол. Правильное решение, лорд Гальшарский. А теперь поговорим. Признаться, я ожидал еще одной драки. Зрелищного сражения на мечах и все такое. А этот трус попросту сдался. Стоило ему понять, что наемники мертвы, а дух дома уже не помощник. Как лорд Гальшарский любезно решил с нами сотрудничать. Его слуги даже отыскали мою сумку и притащили в кабинет хозяина дома. Косились на нас они, конечно, ой, как нехорошо. Все же Велидар подкинул им немало работы по профилю уборки. «Благоразумно с вашей стороны», – спокойно повторил защитник, устроившись в глубоком кресле. «К предложенному вину он не притронулся. Да и я не рисковала». «Но не будем тянуть время. Начнем с того, какой охоты промышляют ваши люди». «Вот». Без лишних объяснений лорд Гальшарский положил перед колдуном какие-то бумаги. «Читайте». Вил бросил на него удивленный взгляд и взял в руки документы. С каждым мгновением его лицо становилось все мрачнее, а когда он отложил от себя листы, во взгляде читалась ненависть. Браконьерство. Кто дал разрешение на охоту в этих землях? Винфай бы этого не допустила. Верно. Бумаги подписаны печаткой короля. В кабинете повисло молчание. Договор на связь с гильдией... Он даже договорить не успел, как хозяину Годи добавил и документам еще одну бумагу. «Помните, вы обещали сохранить мне и моим людям жизнь», произнес лорд Гальшарский, а после покосился в мою сторону. Кажется, я поспешил со своими обещаниями. Буркнул защитник, скользнув взглядом по второму листу. «Полагаю, информация вы получали из того же источника». «Верно». Но ну что же, в таком случае все стало на свои места» протянул Велидар. «Наш визит завершен. Для вашего же блага советую собрать вещи и бросить дома. Охота без магии, да еще и с помощью ловушек, запрещена». Я бросила взгляд на вилла и не смогла сдержать вопроса. «Тут медведь?» «Скорее всего, да». Не повернувшись, ответил мужчина. «Если только поблизости не развелась еще парочка таких деревушек». «Об этом мне ничего не известно», поспешно произнес хозяин угодий. «А бросить? Увы, лорд Арне, но вы тут с неофициальным визитом и ничего требовать не можете». Уверенно. Защитник так посмотрел на лорда Гольшарски, что тот только испуганно сглотнул. «Я вас предупредил». «Вы дали слово». Вил, ты узнал, что хотел?» «Прервала я эту сцену. Если да, то хватит тратить время на этого преступника. Просто передадим информацию, куда нужно». Лорд Гальшарский молчал и, судя по взгляду, виновным себя не чувствовал. Более того, скорее попросту играл испуг при защитнике, чтобы слугам не пришлось отмывать пол и от хозяина. Если уж все бумаги, что сейчас лежали перед Велидаром, помечены королевской печаткой, то... Неужели Теодор во всем этом замешан? Я узнал больше, чем ожидал. Спокойно произнес мужчина, поднимаясь с кресла. «Можем уходить» лорд гальшарский ничего на эту реплику не ответил только пристально следил за каждым движением лорда арне Уверен, он облегченно выдохнет когда за нами закроется дверь в воспоминаниях всплыл медвежонок с раненой лапкой он смог выкрапкаться из ямы с кольями Но сколько животных погибло мучительной смертью сколько из них не смогло вырваться и найти помощи тут придумали гуманный способ охоты с разрешения леса и главенствующей ведьмы Но все равно находятся те, кто хочет эти законы нарушить. Злость вспыхнула внутри меня с новой силой. Будь моя воля, я бы сама раскатала по земле этих уродов, заставила пережить все то, что переживали бедные животные. Нам пора. Велидар тронул меня за плечо, поймал взгляд и отпрянул. Что? Выдохнул я. Ничего. Солгал мужчина. Идем. Я не удержалась и перед выходом из кабинета одарила хозяину угоди красноречивым взглядом. Мужчина поёжился и отвернулся. Вряд ли, конечно, ему стало стыдно или страшно. Но надежда, как говорится, умирает последней. На улице оказалось куда теплее, чем в доме. Даже ветер, и тот показался мне горячим. В замок? Поинтересовалась я у мрачного защитника, когда мы медленно шли по опустевшим улицам. Можно было бы открыть портал прямо у крыльца, но колдун медлил. «Да, только мне надо с мыслями собраться». А вот и ответ на мое предложение. Я кивнула и поинтересовалась. Какой вообще смысл в браконьерстве? Или тут обитают какие-то слишком ценные звери? Смысл прост аля. Криво усмехнулся мужчина. Насалить ведьме. О, очередное недовольство властью, хмыкнула я. Странно, я думала, что все довольны таким правительством. Дело не в правительстве, а в правилах. Идиотские тут правила. Выдохнула я, забыв, с чего начался наш разговор. Вот серьезно, с чужими ведьмами фиг встретишься. Проблемы решаются с помощью заговоров и оружия. Неужели нельзя найти компромисс? Какой-то цивилизованный подход ко всему этому. Яд с сарказмом поинтересовался мужчина. Травить всех тоже не самый лучший вариант. Как скажешь. Пожал плечами защитник. И, к слову, спасибо за предупреждение о духе. Это не я. Вилл только взглядом по мне мазнул, но затрагивать тему того, что трон сам меня призвал и избрал, больше не стал. За что я ему была очень благодарна. Зато колдун коснулся другой, которую мне бы тоже очень хотелось оттянуть. коньеры работали с разрешения Теодора. Его голос звенел сталью. У них с Винфай были размолвки? Как можно мягче поинтересовалась я. Или короля тоже правила не устраивали? Если и были, то мне об этом ничего не известно. Передернул плечами защитник. Да и вряд ли Винфай выбрала бы себе правой рукой того, с кем не смогла найти общего языка. Но зачем тогда все это? И значит ли это, что именно Теодор приложил руку к гибели изумрудной ведьмы? Велидар остановился, повернулся ко мне лицом. В свете ярких белых звезд хорошо читались все написанные на его лице эмоции, и от этого меня болезненно сжимало сердце. «Убийца ко мне!» подсылали браконьеров, которые работали с разрешения Теодора. Подводя итоги, проговорил мужчина. У них же был договор с гильдией, утвержденной королевской печатью. Меня пытались убить с того самого момента, как я начал поиски преступника. А еще Теодор взял с меня клятву, чтобы в случае вскрытия истины я не посмел вредить тебе и влиять на него через тебя. Защитник на мгновение замолчал, а потом вынес вердикт. Рук замкнулся Александра. Король Тархенда причастен к смерти изумрудной ведьмы Венфай.